Глава пятая. Графиня, видя, что я ушел в свои мысли, кашлянула, напоминая о себе. Я начал без вступления. В столице империи я хочу получить гражданство и купить дворянское звание. Выбрал наследуемое шевалье. Не беспокойся, денег взаймы просить не буду, есть. Я задумалась на некоторое время, потом не совсем уверенно поинтересовалась. Опекунство? Да, ты знаешь, что я из другого мира взрослый в теле подростка. Получу дворянство и уеду, буду путешествовать. А другой опекун может и не пустить. Мне хочется потом прятать его труп. Мне нужны такие проблемы. С тобой договориться проще. У нас в семье был трое воспитанников. Отец усыновил детей погибшего друга, поэтому я знаю, что нужно делать. Я согласен, но с условием. Что за условия? Ты не такой простой, как хочешь казаться. Пусть физически слаб, но знаний у тебя много, а знание — сила. Ты хочешь, чтобы я убил твою сестру? Проблемы с наследству? Бож мой, даже испугалась. Так, конечно же, нет. Коль какие проблемы с наследством есть, и сразу забрала всё себе. Но если бы я была на её месте, то поступила бы так же. Я ведь намного лет пропала, была в рабстве, никакой связи. А теперь надо всё делить, кому понравится. Но простить её очень трудно, ведь она даже не пыталась помочь, скорее наоборот. Даже не захотела предложить выкуп, найти и спасти меня, её всё устраивало. Я думаю, меня похитили и продали не без её участия. Короче, мне нужен охранник. Если сестра узнает, что я возвращаюсь, может нанять людей. Убить не убьют, но могут снова продать в рабство. "Добрые ты". Не добрые, хищно улыбнулась та. Я уже продумала месть. В рабство продавать не стану, но найду ей такого мужа, что та взвоет. "Злая ты". Не я такая, жизнь такая, потупила взгляд графиня, вот прямо по-девочка. Так и в чём заключается с мои действия? Сопроводить меня до здания регистрации императорского дворца. Я там пройду проверку. Император защищает своих подданных, так что мне официально передадут все права и регалии, всё ж я наследница. Сестра оформила поддельное заключение о моей смерти, я его оспорю. Потом мы оформляем тебе дворянство, потребуется с нескольких дней, я записываюсь с твоим опекуном, и мы летим к нашему замку. В нашем графстве несколько городов и полсотни деревень. Мы довольно богатая семья. Земли на побережье есть, крупный порт. Потом, когда я все верну, ты можешь быть свободен и делать, что пожелаешь. Выдам тебе заверенную семейным магом записку, что ты путешествуешь с разрешения опекуна. Что ж, меня все устраивает, договорились. Мы еще немного поговорили, обсудили подробности и разошлись. Завтра прибываем в столицу. Кто-то будет отдыхать, а кто-то и делами займется. Раз уж я теперь охранник, не мешает выяснить, чем графиня располагает. Холодное оружие меня не интересовало, знал, что у нее есть скрытый кинжал в складках платья. Из амулетов. Один защитный, второго уровня, вполне сносно, плюс боевой артефакт третьего уровня, универсал, стреляет огненными шарами, ледяными стрелами и лезвиями. Стандартный набор, но у боевого уровня третий, значит, разряжается быстро. Третий амулет бытовой, что-то вроде климат-контроля. Видимо, купил его в ханстве, там жарко. Графиня ушла к себе, провожать не буду, безопасность на лайнере гарантирована, а я направился в небольшой спортзал. Спорт в этом мире не очень популярен, но любители потягать железки для поддержки формы имеются, и спортзал на судне есть. Половина спортивных снарядов магические, есть и обычные беговые дорожки. Я бегал каждый день утром и вечером по 10 километров. К сожалению, узнал о спортзале только на второй день и сразу же записался на посещение, став там частым гостем. Сначала к себе в каюту, переоделся в спортивную форму и с полотенцем на шее уже в спортзал. Форму я восстановил быстро, теперь просто отрабатывал скорость реакции. Были еще снаряды для бокса, некое подобие перчаток и боксерских груш. В «Империи» своя разновидность бокса слегка непривычна, но вполне понятна. С одним пассажиром из второго класса мы даже подружились на почве любви к спорту. Это был маг-боевик в звании мастера магии, и он по путным борту возвращался в столицу. Я его при первом спарринге отправил в нокаут. Тот, очухавшись, не понял, как все произошло и потребовал повторить. Иногда он выигрывал бой за счет массы, был намного тяжелее меня и хорошо держал удар. Я еще хотел потренироваться со шпагой, но туда пускали только дворян. Зато упражняться с кинжалами можно всем, а я хороший боец на кинжалах. Спарринги с новым приятелем дали мне многое, жизнь налаживалась. В путешествии я, наконец, привык к обуви. Среди пассажиров оказался магистр лечебной магии, мне его услуги стоили один золотой. Но он, поработав с моими ногами, чуть-чуть изменил строение стопы, немного ужал хрящи у пальцев, и теперь проблем нет, обувь сидит как родная. Мастер своего дела поработал. Лайнер пришвартовался у причальной башни после обеда. Обед был последней услугой на борту для нас, графини, и еще для нескольких пассажиров, которые высаживались здесь. Мой приятель, мастер магии, тоже покидал судно. Я нес саквояж графини, поглядывал по сторонам, сканируя толпу, и продирался в сторону стоянки наёмных карет. Зная расписание лайнера, возницы столпелись в ожидании клиентов. Мы успели занять одну из карет и велели отвезти нас в хороший отель. Там графиня остановилась полулюкс, и я занял соседний номер. Время ещё позволяло, рабочий день в разгаре, поэтому не откладывая в долгий ящик, мы покатили дальше, к зданию императорского дворца в отдел оформления наследства. Все наследники учитываются здесь. Графиня ушла внутрь, и я же дал снаружи прогуливаясь у входа. Прошло 2 часа, её не было, но наконец она вышла, довольная и пригласила меня в здание. Оказывается, преобрести статус дворянина можно здесь же. Я вошёл в здание и направился в нужный кабинет. Девушку ехал в отель, сама доберётся. Приёмный секретарь меня встретил и выяснив, что мне нужно, вдруг пригласил в кабинет начальства. Это меня задача, ведь графиня сказала, что секретарь должен лишь завизировать моё заявление, приняв всю сумму оплаты. Дальше ждем 3-4 дня, пока император подпишет. Затем на ауру ставят метки гражданина и дворянства. На этом все. Графиня становится опекуном автоматически, если я укажу это в своем заявлении. Если не укажу, то совет дворянства будет подбирать мне опекуна сам. А теперь стоит узнать, что от меня хочет начальник отдела. К слову, барон. На лацканах его кафтан и герб. Надо будет купить книгу с описанием всех дворянских родов, раз уж я стану дворянином. Проходите, молодой человек, присаживайтесь, не вставая из-за большого стола, указал хозяин кабинета. За моей спиной закрылась дверь. Перед столом по три в ряд стояло несколько стульев. Я сел. Барон встал, изложив руки за спину, подошёл к большому окну с видом на площадь. Мельким глянув на меня, спросил: "Извинь за нескромный вопрос, с какими суммами вы располагаете?" Вопрос действительно нескромный, на покупку звания шевалье наследного хватит и туда-сюда. Прошу прощения, вопрос действительно нескромный, но я поясню свой интерес. Вам, как новичку в нашей империи, будет полезно узнать. Обычно в случае военной угрозы на многие услуги, что дает империя, предоставляются скидки. Не знаю, будет ли вскоре война или конфликт, но поступил приказ на снижение цен, включая и цены дворянских званий. Например, баронет не 250 золотом, а 200. Слухи о скидках уже пошли, их ждали, последняя война, и, соответственно, скидки были давно, 26 лет назад. уже про одно огромное количество дворянских патентов. В большинстве на титул швалье и очень мало на титул баронета. Я вам начисляю процент с продаж. Домыслил я дальше, понимая, в чём интерес начальника. Да. Я понимаю ваш интерес, а в чём же мой? Вас не интересует звание баронета, ведь оно не идёт ни в какое сравнение с швалье. Пусть это и дворянское звание, но самое низшее, в некоторые дворянские дома швалье даже не приглашают, слишком низкий статус. Меня это не волнует. У барон это слишком большие обязанности: покупать землю не меньше 100 га, выставлять ополчение пропорционально размерам владений в случае войны или платить денежную компенсацию. Для чего мне это? Шевалье мне подходит идеально, я за статусом не гонюсь. Однако начальник отдела понял главное: деньги у меня есть. Ненадолго задумавшись, он поинтересовался, есть ли у меня отпекун, мой возраст вводил её в сомнение. Не стоит волноваться, я переселенец из другого мира, мне уже почти 45 лет, если считать общий срок жизни, и да, опекун у меня есть. Хм, слышал о таких случаях, закивал тот, редкость, но бывает. Кстати, барон был слабосилен, ауру одаренного я незаметно проверил сканером, магическое зрение тут не поможет. С небольшой погрешностью сканер показал, что у барона, как и у меня, девятый уровень. Он был инициирован и наверняка обучен, видимо, это помогает ему в переговорах. Между прочим, кабинет был буквально напичкан разными амулетами. Пока мы общались, я пытался разобраться. Вроде получилось. Некоторые из них оказались третьего и второго уровня сложности. Результат мне не понравился. Это были амулеты редкой направности лекарские для работы с мозгом. Они расслабляли, адурманивали, помогали медикам войти в контакт с пациентом. Барон попытался воздействовать на меня, чтобы получить согласие, но не вышло. Сработал безуровневый амулет защиты. Конечно, не всё это не понравилось, но возмущаться я не стал. Сделал вид, что не заметил попытки воздействия. А вот предложение о скидках меня заинтересовало, поэтому хотел уточнить детали. Бран продолжил. Землями вопрос решим. У меня знакомый в земельном отделе работает, подберёт самые лучшие участки по вашим финансам. Ну и регистрацию проведём не за неделю, как обычно, а уже через двое суток вы станете бароном этом. В течение месяца землю нужно приобрести, но налоги в первый год можно не платить. Любопытно, признаться, вы меня заинтересовали. Прежде чем дать вам ответ, хотелось бы посмотреть, что именно предлагается в земельном отделе. Если ничего не подберу, то и думк нечего. Честно сказать, барон был прав, статус у баронета куда выше, и есть уж брать ту гиву. Однако, если я всё приобрету и статус и землю, то останусь без средств. Не скажу, что это плохо, нужда мотивирует, заработаю ещё, но нужно всё же знать, что предлагают. На самом деле, денег у меня не так уж и много. 200 монет уйдёт за баронет и 243 золотых останцов в запасе плюс 500 серебряных и всё, что у меня есть. Тут или часть трофеев продавать, или другими способами заработать. Сомневаюсь, что земли да ещё с поместьем и деревеньками могут стоить меньше 200 золотых. А гордь я даже не думаю, там за 1000 золотых перевалит точно. Барон молодец, отработал от и до, видимо, действительно неплохие комиссионные получает. К зарплате такая надбавка пригодится. Причём раз он барон, значит, имеет и свои владения, но, похоже, доходы с них не велики. Наверняка земли так себе. 2/3 территории империи покрывают леса, а не удивительно. Меня направили в соседнее строение, там располагался земельный отдел, он занимал всё здание. Нужные сотрудники уже были извещены, как я понял, и меня направили к архивариусу, к которому поступала вся информация по свободным землям. Мы почти полчаса сидели, изучали выставленные на продажу. Стоп. остановил с ней, перевернул лист каталога обратно, ткнув пальцем в понравившееся изображение. Вот это. Архивариус взглянул и тут же сообщил данные по участку. 120 гектаров земли общей площадью, находится в глубине Зеландского леса, это в центре империи. В середине озера, по центру озера скалистый остров, на нём замок Мага называется Белый лебедь. Ранее принадлежал графу Лае, бывшему ректору Академии магии, но был конфискован у семьи в пользу казны. Выставлен на продажу год назад, пока никого не заинтересовал. Стоимость 250 монет с золотом. Добраться можно только шелхом. Цена чуть завышена, земли далеко, деревень и других поселений нет, только замок. Но цену назначает сам император. Изменить не получится. Ясно. Остановимся на этом. Я выбрал белый лебедь. Что ж, забронирую его за вами. Тут он пожевал губами и сообщил с явной неохотой. Вынуждена горчить, ключ доступа не прилагается. С пропажей хозяина замок закрылся, даже семью не впускал. Многие маститые маги пытались скрыт защиту, но у них ничего не получилось. Поэтому так долго земли не выставлялись в продажу. Всё остальное, что ранее принадлежало графу, было продано. Хм. Благодарю за честность, но решение я не изменю. Бронируйте. Не взломали одни маги, взломают другие. После этого я покинул одно здание и вернулся в другое, где написал заявление на покупку звания баронета. Начальник его завизировал. Графиню я указал своей опекунши, ну и оплатил. Казначей, вызванный баронетом, принял 200 монет золотом. Я делал вид, что достаю их стопками по 10 штук из своей сумки, а сам доставал из пространственной щели. Мне выдали сертификат. Через двое суток подойду, получу звание и метки в ауру. Землю учителя куплю, как только окончательно получу статус. Раньше не продадут. Землей владеют только дворяне и император. К слову, родовой вензель и девиз я уже придумал, их тоже зарегистрируют. Шпагу у меня есть, покупать не нужно. На этом всё. Я вернулся в отель. Следующие 2 дня пришлось изрядно побегать, охраняя неуёмную графиню. Теперь я достоверно узнал кто она, её имя и фамилию. Анна Лабар. Кстати, Ла перед фамилией означает, что род принадлежит к высшей аристократии. Мой учитель был из простых людей, отец малобоищик, мать швея, но благодаря своей силе и настернности в учёбе вознёсся до высшей аристократии. Он был преподавателем в Академии магии, во время войны участвовал в боях, служил во флоте и имел звание полковника. Последняя супруга была шавалье, с чего начинала тема и закончила. К слову, до моего совершеннолетия призвать меня не смогут, так что если война и начнётся, я был спокоен, не призовут. Графинь тоже на войну не попадёт женщина, если призывают, то только вспомогательные войска, но дворянок это не касается. Хотя пропорционально своим владениям она должна сформировать полноценный полк. полк ополчений, несколько батарей полевых метателей. У графини столицы свой наследный дом. На следующий день мы туда заявились вместе с представителем императорского двора. Он подтвердил перед дворней и несколькими старыми солдатами, охраняющими дом, что хозяйка вернулась, она жива. Мы заселили ее в особняк, мне выделили комнату со всеми удобствами, как дворянину. Графиня занялась поисками наемников и шелха для фрахта. Ее сестрица сейчас в столице графства, в том самом городе Порти. Сколькими вояками она себя окружил, неизвестно, поэтому своих солдат иметь необходимо. Местные жители на сторону сестры не встанут, наследница-то Анна, так что всё зависит только от верных людей. Анна уже направила в графство небольшой разведывательный шелх. Двое суток прошли, и на третий день с утра я направился к зданию императорского двора. По сути, это министерство только разбитое на отделы. Немного непривычно для меня, но привыкаю быстро. Анна хотела пойти со мной, но тут пришло сообщение. Нашелся подходящий шелх на окраине, и она с тремя солдатами-знаемников устремилась туда. Анна любила все контролировать лично. У меня было опасение, что меня могут кинуть. Однако все прошло на удивление благополучно. Нас ждали. Не я один сегодня получил дворянское звание. Подоспели двое опоздавших, и нас повезли в императорский дворец. А как же, присягу еще никто не отменял. Нас было двадцать два, на баронеты претендовал только я один. Император отсутствовал, поэтому присягу у нас принимал наследник третьей очереди, пятнадцатилетний парень. Присягает каждый в отдельности, не хором. Стационарный амулет установки дворянских меток находился во дворце, один на всю империю. Всем поставили метки. Мне две, другим по одной, а не граждане. Мы вернулись в здание, и нас начали по одному вызывать в кабинет начальника отдела, того барона. Он лично сопровождал нас во дворец от его работы. Меня вызвали первым, я был старшим в ранге дворянского сословия. Дальше мне вручили перстень с вензелем, на герб я зря рассчитывал, гербы только у дворян по происхождению, выдали патент баронета, ощутимо светившийся от магии, поздравили с получением звания и отпустили. Барон поинтересовался, где мой опекун, но узнав, что графиня занята, лишь кивнул. Покинув это здание, я направился в соседнее. Замок учитель нужно купить, и чем быстрее, тем лучше. Как вскрыть защиту, я знал, как и то, кто ее настроил. Учитель отдыхал в замке, когда постречал того Архимаг, путешественника по мирам. Он и настроил защиту, подключив к ближайшей магической силовой линии. Неудивительно, что теперь взломать сложно. Нет, там нужны совсем другие методы, вряд ли известные местным. Архивариус меня уже ждал. Были вызваны писец, маг, подписывающий купчии и казначей. Без последнего платить нельзя, если нет казначея, значит, от мошенники кинут. Учителя так кидали раза 3 от рассеянности. Трижды снаряд попал в одну воронку. Деньги были, те ювелирные украшения, что я нашел в тайнике у принца, я вчера продал ювелиром. Выручил 21 золотой, так что уплатил необходимую сумму полностью. Ровно 250 монет с золотом, казначей все пересчитал и, выдав мне квитанцию, ушел. Час заняло оформление документов МАК, установил на купчий отиск моей ауры для подтверждения законности сделки. А архивариус укатил во дворец к наследнику завизировать бумаги. Два часа я просидел в приемной, пока тот вернулся и передал мне документы. Все, я землевладелец. Осталось только вступить во владение, карту земли мне уже выдали. Теперь в случае войны я должен оплачивать налог, если не смогу выставить воинов, за каждого ополченца по 50 монет с серебром. У меня 120 гектаров с каждого по одному солдату или деньги. Озер не в счет, хоть и принадлежит мне. Получается, что в случае войны я должен выплатить империи 6000 монет с серебром или 6 с золотом. Плат ежегодный, если война продлится несколько лет, придётся платить неоднократно. Налог на саму землю тоже не маленький, в год выходит 3 монеты с золотом. Негуманно. Теперь я направился к администрации воздушного порта. Мне нужно зарегистрировать шлюпку, иначе придётся пользоваться тайком. С этим проблем не возникло. Оплатил налог на регистрацию, получил документы по описанию, опознали модель, выдали два флага империи для обозначения принадлежности лодки, и всё на этом. Довольно просто. Думаете, это все хлопоты? Ага, как же. Пока с графиней катался по делам, присмотрел себе дом. Хочу в столице свой домик. Прелесть и не дом. Пусть на окраине, не в центре, но он мне очень понравился. Поэтому из порта я покатил к зданию столичной мэрии, где находился нужный отдел по продаже недвижимости. Собственно, я его уже купил, еще вчера отдал три золотые монеты. Теперь надо оформить на документы баронета. А домик замечательный. Небольшой, в два этажа, с мансардой, с подвалом, плюс немаленький участок. Ранее дом принадлежал магу-ботовику, а не спецы в безопасности, так что у дома имелась мощная и хорошая магическая защита. Вся мебель осталась на месте, забрали только библиотеку и весь магический инструмент. Ничего, сам все нужно и куплю и сделаю. А дом в порядке, хоть сейчас въезжай. Особенно мне нравится, что он расположен в чистом зеленом районе, подальше от производства. Регистрация заняла чуть больше часа, налог на регистрацию оплатил. И вот я столичный домовладелец. Два ключа доступа я получил еще вчера и перевел охрану на себя. Нанимать никого не стал, сам вполне справился. Чуть позже усилю защиту, подключу не к накопителю, а к силовой линии. На обед в дом графини я опоздал, но так как предупредил заранее, то меня ждали и накормили. Я прошел в кабинет к Ане, она занималась бумагами. Подтвердив, что стал баронетом, без подробностей прослушал последние новости. «Шелх я нашла, четырехмачетовый бар, вылетаем утром». Я не все дела закончил. Мне ещё нужно заехать в совет дворянства подтвердить пикунство. До утра я не нужен? Нет. Тогда буду утром у стоянки судна, у меня дела. Хорошо. Она снова уткнулась в бумаги, а она казалась трудоголиком, а я, покинув её дом, вскоре поймал коляску и покатил к своему новому дому, надеясь к утру закончить с укреплением защиты. Бросать дом просто так не хотелось, да и не знаю я, когда вернусь, поэтому планировал наложить на дом стазис. Налоги с меня не будут брать целый год, такое правило ввёл предыдущий император. Однако в мэрии я внёс платёж за дом на 10 лет вперёд. На всякий случай